Глава пятнадцатая. «Садись, дочь», — предложил Нине король Элиан. «Надо объяснить тебе твое положение, Вероне. Ведь Инбер ни о чем не рассказывал. Я прав?» «Нет, не рассказывал», — улыбнулась Нина. «Даже разговоров на эту тему не было. Король и королева переглянулись, и Диора заметила. Что-то подобное я и ожидала». «Итак», — начал король, — «как только кровь Инбера смешалась с твоей кровью, и твое тело приняло ее...» «С этого момента ты стала Дорис. Ты наша дочь. Нина Дорис. По крови. А сильнее кровного родства в мире ничего нет. На горе или на радость будет это родство. Но оно уже есть. И отказаться от него можно только кровным ритуалом. А раз ты Дорис, у тебя все права и обязанности рода. Ты не наследная принцесса, поскольку наследник твой старший брат Инбер. Кстати, сколько тебе лет, девочка? Двадцать три, ваше величество». «Никаких величеств. Это только для приемов. Называй меня отцом или просто по имени. Я не обижусь». Хитро улыбнулся отец, Нине. «Королеву можешь называть матушкой или тоже по имени. По вашим земным меркам мы еще молоды». Король замолчал. Улыбка исчезла с его лица. Оно стало серьезным и сосредоточенным. «Теперь о деле», — заявил он. «Что ты знаешь, дочь Асадхи, и о нашем мире?» «Пока немного, отец». Нина слегка запнулась перед этим словом, но все-таки произнесла его. Странно, но этого молодого на вид мужчину она воспринимала именно как отца. Я знаю, что Садха – часть королевства Гринидора, а правительница и хозяйка Садхи была раньше королевой Гринидора. Все так, Нина. Но ты должна знать, что возлюбленным мужем последней королевы был принц Веруны – Торвид Дорис. Они тайно поженились в Садхе, и их брак благословила стана в своем храме. Запись об этом появилась в нашей родовой книге. Но Гренидор брак не признал. Тогдашний совет магов и аристократов королеву не поддержал и выступил против. Королева из столицы переехала в Садху. Началась война. Принц погиб в одном из боев, а через год исчезла и королева вместе с ребенком. Во время военных действий под Садхой. И вот прошло почти 500 лет, и появляешься ты. Согласись, это удивительно. «Подожди, отец, но тогда получается, что я и без крови Инбера ваша родственница?» «Вот об этом я и хотел поговорить», — воскликнул король. «У нас есть образцы крови всех членов рода от первого до последнего, кроме твоей. Если ты... вернее, не если, а когда, потому что это обязательно. Когда ты сдашь свою кровь, наши маги смогут сделать анализ и сравнить с кровью принца». «И тогда мы узнаем, кто ты, Нина Бартон. Но даже если в тебе нет крови принца, а в тебе есть кровь Инбера, и ты все равно останешься нашей дочерью». Королева, которая сидела рядом с Ниной, погладила ее по плечу и сказала, «Не переживай, мы давно поняли, как губительна война для любого народа. И Элиан уже не первый король Вероны, который предлагает мир Гринидору». Но каждый раз какое-то событие срывает эти планы. То на границе деревню разорят, то убьют нашего курьера, то скорбят нашего посла. Теперь, после признания нашего бывшего посла, после рассказов Имбера о Мерце, многое становится понятным. Просто кому-то этот мир не был нужен, и нам всячески мешали. Но мы найдем выход. Да и король Эриден, судя по рассказам и докладам, тоже не против заключения мира. Знаешь, Диора, можно так тебя называть? — Как-то не получается, матушка, — извинилась Нина. — Конечно, можно, — мелодично рассмеялась королева. — Даже рада этому. — Знаешь, Диора, — повторила Нина, — есть еще вопрос, который для меня важен, и Имбир обещал помочь. Пророчество. — Каким образом оно меня касается? Что с ним делать? Даже посоветоваться не с кем, — пожаловалась Нина. — Все только и говорят со временем, само. Да сколько же можно ждать? — Давай так, девочка, — успокоила ее королева. «Сейчас решим вопрос с кровью. Для этого тебя и позвали. А после обеда сходим порталом к нашему источнику. Там живет мак отшельник Люди иногда обращаются к нему за советом. Считается, что он может предсказывать будущее и толковать знаки судьбы». «Я согласна». Маг, которого вызвал король для ритуала, вошел в покой и раскрыл на столе свой сак. Вынул из него маленький фиал с тонкой стеклянной трубкой вместо горлышка и приготовил ритуальный нож. Нина подойдя ближе, невольно бросила взгляд на содержимое сака. Колбы, фиалы, горелка, целое отделение каких-то зелий, мешочки и пакетики. Все стояло и лежало в строгом порядке и было подписано, и помечено. «Идеально! Перфекционист! Я так не могу!» «Позвольте, принцесса!» — улыбнулся и маг, и не успела Нина слово сказать, как запястье ее было рассечено, а кровь уже бежала фиал по стеклянной трубке, направляемая магией. И вот уже маг убирает фиал с кровью и залечивает ранку. «Быстро!» – подумала Нина. И когда тот вышел, обратилась к королевской чети. «Дорогие мои неожиданные родители! Я тоже приготовила вам подарки и хочу их вам вручить!» Нина сняла с пояса мягкий кошель из красиво вышитой ткани и достала из него оба подарка, положив их на стол перед собой. «Отец! Тебе даю копию карты ростра Дальнего. Она все-таки существует. Я нашла ее под алтарем в храме Станы. «Смотри!» Нина развернула свиток и провела на одним рукой, как делал велер Карта увеличилась в размере, и на ней появились объемные живые изображения лесов, полей, городов и деревень. Известные рудники и неизвестные еще месторождения различных руд и минералов. Король восхищенно замер, рассматривая подарок. «Дочь, ты сделала немыслимо дорогой дар! Ценю и благодарю!» Король крепко обнял и поцеловал Нину в щеку. «Спасибо, дочь!» «И учти, отец», — улыбнулась Нина, пытаясь скрыть слезы и растроганность, — «таких карт всего четыре в мире. Пока у меня, у мага Феста, так как он делал копию, у короля Иридана и у тебя. Береги ее». «Да уж, конечно». И король вновь уткнулся в карту, уже не обращая внимания на них. «А тебе, Диора, я хочу подарить этот древний артефакт. Я нашла его в сокровищнице Садхи». И Нина передала королеве браслет в той же шкатулке, в которой нашла его. «Здесь не только щит, но и портал, которому надо только задать вектор. Щит активируется зеленым камнем, а портал – жемчужиной». «Спасибо, дочка», – ласково сказала королева, внимательно рассматривая браслет. «Очень красиво, очень ценно». Король с трудом оторвался от карты и, коротко взглянув на браслет и одобрительно кивнув, изрек. «Ну все, давайте вернемся и продолжим прием и знакомство с придворными». Нину уже через полчаса перестала запоминать имена и должности тех, кто подходил к ним представляться и знакомиться по знаку короля, но продолжала претливо улыбаться всем, не желая подводить нового отца. И, может быть, эта процедура растянулась бы надолго, но из дальнего конца зала раздались резкие возгласы, среди которых Нина узнала голос Ольги, и вдруг наступила тишина. Нина вместе со всеми повернула головы. Но кто бы сомневался?» Оля. Почему-то Нина сразу предполагала, что с этой подругой будут проблемы. Сейчас Ольга воинственно задрав подбородок и, сжав кулачки, вытянулась в струнку напротив группы девиц во главе с Мелиссой. Нина поспешила к ним. Устраивать разборки и создавать себе репутацию, не сдержанно скандалисток, Нине не хотелось. Но Ольга этого не понимала и желала оставить последнее слово за собой, не особо заморачиваясь манерами. Нина подоспела к концу перепалки. «То, что ты приехала с сестрой принца!» «Еще ничего не значит. Ты никто. Посмотри на себя, селянка. Думаешь, Арвиду есть чем впечатлиться? Да вокруг него лучшие девушки королевства вьются». «Так что же эти лучшие остались с носом?» – не сдавалась Ольга. «Может, ему нужна не лучшая, а своя? А вообще, зачем мне ваш Арвид, если у него целый гарем? Я хочу быть единственной, а не одной из многих». «Так что берите его себе!» Вскинув голову и задрав подбородок еще выше, Ольга с достоинством прошествовала мимо опешивших девиц к Нине. «А мы тут познакомились, поговорили немного!» Невина лобнулась на Нине. «Пойдем к нашим!» И, несколько не смущаясь, направилась к мужчинам. Нина только головой покачала. Вот как обстоятельства меняют человека. То сидела целый год в избушке, на улицу боялась выйти, а тут силу почуяла, осмелела, зубки показала. «И кому?» «Ариста! Ну, даёт, девчонка!» Нина перевела взгляд на своих мужчин. Они стояли рядом. Дей, Инбер Арвид, выделяясь даже среди этого собрания великолепных мужчин-аристократов. И вдруг она встретилась со взглядом Бера. И такая в нём была тоска, такой голод, такое сожаление, такая нежность, что Нина буквально затопила чувство вины и жалости, и слёзы едва не брызнули из глаз. «Ну что же делать?» Пронеслась в голове печальная мысль. «Когда мы встретились с Бером, я уже любила Лоридея. Бер – великолепный мужчина. Друг, брат, но не больше!» – уговаривала себя Нина, стараясь сгладить чувство вины. «Да, Стана, и он встретит свою половину. Желаю ему этого всей душой!» Стараясь не смотреть Беру в глаза, Нина подошла ближе и, приняв руку Дея, отошла с ним в сторону. Они заняли небольшую банкетку в одной из ниш. К ним-то сейчас присоединились Ольга и Арвид. Адей выставил силовой барьер, чтобы оградить их от излишнего внимания. Отсюда они наблюдали за ходом приема, примечая нравы и поведение аристократов. «Арви!» – отвлеклась Нина от созерцания приема. «А что за отшельник живет у вас рядом с источником? Королева обещала сводить меня к нему». «О, это старый маг. Настолько старый, что, кажется, был всегда. А может, и в самом деле был», – рассмеялся Арвид. «Он считается у нас предсказателем и толкователем знаков судьбы но далеко не со всеми соглашается разговаривать, и никто не может его заставить, даже король. Если он вас примет, это большая удача». «Понятно. Спасибо», – благодарила Нина. Посидев еще немного не дожидаясь окончания приема, вся компания покинула зал. Завтра им обещали поездку к отшельнику. «Нина». Король поднялся из своего кресла ей навстречу. «Я вызвал тебя до поездки к магу, так как алхимики уже сравнили образцы крови». «Это сложное действие. Надо было учесть переливание крови Бера, но они справились. Знай, девочка, даже без этого переливания в тебе была и есть кровь нашего рода». Ильян подошел к ней и крепко обнял. «Я рад, дочь, что ты нашлась. Много лет наши маги искали наследников принца Торвида, но безуспешно. И вот ты пришла сама. Теперь в любом случае тебе положено это». Король надел на ее палец родовой перстень. «Это не только знак рода». Это маяк, магический щит и усилитель магии». «Спасибо, отец. Я еще не до конца осознала, что принадлежу к такому славному древнему роду. Но я постараюсь». Они вместе спустились в холл, где их уже ждали все участники поездки. Кавалькада из нескольких всадников в сопровождении отряда охраны двинулась в путь. За воротами дворца они вошли в портал и вышли у подножья горного кряжа. Дело в том, что попасть к источнику, который находился в пещере старого горного кряжа, Можно было только верхом, так что дальнейший путь преодолевали по горным тропам. К вечеру группа достигла пещера Отшельника. Охрана начала разбивать временный лагерь. А король, Нина, Дэй и Инбер направились к пещере, которая находилась в 300 метрах от стоянки. Вход в нее скрывали густые кусты терновника, но между ними обнаружилась узкая тропа. «Доброго дня, отец!» – обратился король к человеку в пещере. Старик с длинными седыми волосами, стянутыми в хвост кожным шнурком, Молча повернул к ним голову. Он сидел на коленях у небольшого алтаря на берегу подземного водоема. И их визит его отвлек от чего-то важного. Однако старик недовольство не выказал. Он медленно поднялся с колен и также медленно подошел к ним. «Приветствую тебя и твоих детей, король Элеан, и тебя, принц гранидора чем пожаловали? Отец, мы обрели дочь, но у нее есть миссия. Мы хотели бы узнать, что ей предстоит сделать». «Пусть она расскажет сама». Нина вышла вперед. Она волновалась. Какие-то неведомые силы заставляли здесь говорить только правду, не утаивая и мельчайших деталей. «Отец», — повторила она это обращение за королем, «я попала сюда из другого мира. Случайно. Случайно нашла город Садху, когда отправлялась на поиски людей. И город открылся мне. Я смогла войти в него и жить, еще ничего не зная магии и не понимая, что никто другой этого города не видит». Затем туда, порталом, враги забросили принца Лоридея, предварительно выкачав его магию. Но он выжил. Мы вместе выживали в городе. Там, на бортике, мы нашли надпись. «И настанет время перемен, и придут многие беды, и перестанут люди понимать друг друга. Тогда придет душа иного мира, и своей кровью примирит всех». Принц Лоридей предположил, что это пророчество, и оно касается меня, так как я его нашла. Мы бы хотели понять, отец, что оно означает, и по возможности, что надо сделать для его исполнения. Нина взглянула на старца. Тот задумчиво теребил свою бороду и непрерывно глядел на нее. <кười> <кười> вот как, наконец заговорил он. Ну что же, садитесь. Указала на длинную каменную лавку у стены, и я попробую спросить у судьбы ваш путь. Все четверо сели у стены и стали наблюдать за действиями отшельника. А тот вернулся к алтарному камню и сел в ту же позу, в какой его застали гости. Старик закрыл глаза и простер свои руки над камнем. Тишина в пещере сгустилась, и стали слышны даже звуки падающих капель где-то в глубине пещеры. Маг продолжал неподвижно сидеть рядом с алтарем, и, казалось, ничего на свете не может отвлечь его от внутреннего созерцания. Но гости не собирались нарушать эту картину. Они терпеливо ждали. Наконец старец пошевелился, открыл глаза и сделал жест благодарности богини. Коснувшись рукой лба и груди, затем он повернулся к ожидающим и сказал «Девушка из другого мира, наследница двух королевств, должна стать женой принца Лоридея добровольно. Так прекратится вражда между королевствами. По родникам должен быть заключен взаимовыгодный договор. Так исчезнет причина раздора. В королевской семье Гренидора родится девочка» она станет парой принца Инбера. Но до ее совершеннолетия принц должен жить в монастыре боевого братства Берков и постигать тайную науку боя. «Это все, что мне поведала богиня», склонил голову старец, предлагая таким образом гостям покинуть пещеру. «Стойте!» – невольно воскликнул Ланина. «А что за беды? Переменные непонимания между людьми?» «Это уже произошло в прошлом. Массовые болезни, войны...» образование новых королевств и гибель старых, воцарение новых династий и исчезновение древних. Все это произошло в мире до твоего появления, девочка, а прошлое исправить нельзя». «У меня еще есть вопрос. Можно?» Уже неуверенно спросила Нина, понимая, что старец устал от общения с ними. «Задавай», вздохнул тот. «Как можно попасть на землю? Ведь пока здесь нет стационарного портала туда». «Как ты попала сюда?» — спросил ее маг. «Так же вернешься обратно». И больше ничего не говоря, повернулся к ним спиной. Гостям пришлось молча покинуть пещеру. о стоя у входа обычное подношение. Хлеб, мясо, овощи, крупы. Никаких денег, золота, украшений старик не принимал. Из нарушения своего обета мог серьезно наказать ослушников бедами. В лагере все было готово. Шатры поставлены, ужин приготовлен, кони расседланы и накормлены. Отец. Сидя у костра и уплетая кашу с мясом, Нина разговаривала с королем. Я не поняла насчет рудников. Все рудники селита делить? И те, что есть, и те, что будут найдены? Так, и карта, которую ты мне подарила, поможет нам в этом. Твой предок был гениальным магом, раз смог предсказать места залегания редких руд и благородных металлов. Теперь нам с нам придется договариваться, а не воевать. Нина взглянула на Имбера. Ее так и подмывало спросить, как он отнесся к известию о своей паре. Но, видя его остраненный задумчивый взгляд, так и не решилась задать этот провокационный вопрос. Вместо этого она повернулась к Дэю и сказала, «Теперь придется направить экспедицию в тот лес, где я оказалась. Но, Дей, я не хочу, чтобы об этом месте знали посторонние люди». «Согласен с тобой. Даже, думаю, специальную экспедицию не стоит посылать. Просто, когда ты решишь, что готова, «Мы сами вместе сходим на землю, а к месту твоего попадания нас легко выведет Дин». «Я с вами», — взмахнул рукой Арвид. «Не думайте же вы, что я откажусь от участия в этой авантюре». «Ах, да!» — подначила его Нина. «Ольга же будет наверняка уходить на землю». «Это мы еще посмотрим», — негромко произнес Арвид. «Уйдет она совсем или на время?» «Что? Зацепила?» — не унималась Нина. «Зацепила». С вызовом ответил Арвид. «Она естественно и совсем не интриганка, только молода очень, неопытна в жизни». «Так это не проблема. Воспитаешь, как тебе надо». Уже по-доброму улыбнулась Нина. Мысли Нины переметнулись к подруге. Как она там одна? Не то, чтобы она очень волновалась. Рита не та девушка, которая даст себя в обиду. И Веллер не тот мужчина, который позволит это сделать с его женщиной. Но все-таки Нина уже торопилась вернуться, чтобы начать уже действовать». Хотя, собственно говоря, от нее теперь мало что зависело. Договоры короли заключат сами. Свадьба с Дэем уже назначена. Крови они все связаны. То есть пророчество уже почти выполнено, а они не поняли этого. Придя к этой нехитрой мысли, Нина даже обрадовалась, что все так хорошо заканчивается. Осталось только найти тот стихийный портал и сходить на землю. А потом можно начинать жить простой человеческой жизнью. Но это уже после свадьбы, решила Нина. Неделя в Вероне пролетела незаметно. Но за это короткое время было решено много важных вопросов. И самое главное, сумели прояснить все, что касается пророчества. А то этот непонятный груз давил Нине на совесть, и она не знала, что с ним делать. А оказалось, ничего сложного. И почти все уже сделано. Все-таки правы были те, кто говорил «само все решится». Сожаление и сочувствие вызывал только Эмбер, который все дни после посещения отшельника ходил мрачнее тучи и постоянно куда-то пропадал. Арвид был занят Ольгой. Выполняя поручения Нины и понимая, что мира этого Ольга почти не видела, Арвид старался показать ей все красивейшие места. Неизвестные города и памятники, чтобы хоть как-то компенсировать тот страшный год в Мерце. И такое совместное пребывание не прошло бесследно. Если вначале их внимание к друг другу было стихийным, случайным, то теперь оказалось, что им хорошо вдвоем. Они все чаще отделялись от Нины и Дея, оставляя их решать государственные дела. А сами совершали долгие прогулки вдвоем, совершенно не заботясь мнением общества. Да и разница в возрасте и положении их не смущала. Арвид рядом с молодой девчонкой сам чувствовал себя, если не юнцом, то молодым, свободным парнем точно. А Ольга с благодарностью принимала заботу, защиту и опеку, принимая его ухаживание как должное. А Нине и Дею все эти дни приходилось именно работать. И хорошо, что с королем Элеоном у Дея возникла взаимная симпатия, которая вполне могла перерасти в дружбу. Может, этому помогло то, что они были близки по возрасту? Может, что были близки по характеру? Состоялся разговор Дея по кристаллу с королем Эриданом. Отец обрадал его тем, что указ об отречении уже подписан, как и указ о восхождении на трон нового короля Лоридея. Также договор ему самому и подписывать, и соблюдать. Дэй в свою очередь передал родителям предсказание отшельника о том, что их будущая дочь – пара Имбера. Но ни особого интереса к этому факту не проявили. Ариден еще и добавил, что времени пройдет много, и все может измениться. Судьба – дама непостоянная. Усмехнулся он при этом. На же стихийного портала на землю выразил предостережение, что они опасны и могут занести совсем не туда, куда планировалось. Теперь Дэю и вовсе деваться было некуда. Договор был необходим. И так много времени потеряно из-за провокации советника. Оба правителя старались, и Нина с Диорой иногда наблюдали, как Элеон и Лоридей, склонившись над столом, горячо обсуждают пункты договора. Сами, без помощников и советников, беря на себя ответственность. То есть, ты хочешь сказать, что рудник в Мерце будет вашим? Подозрительно спокойно поинтересовался Элеан. Да, Мерце наш, зато старый королевский ваш полностью. Мы оттуда уйдем. «Я предлагаю делить доход с каждого рудника, а сами рудники». «Понятно, что при этом надо учесть мощность жилы и условия добычи». Элиан задумался. «С одной стороны, такое предложение вполне несправедливо. Но с другой стороны, на своем руднике можно сделать все по-своему. А ему всегда не нравилось, как поставлено дело на королевских рудниках». «Хорошо», — согласился Элиан. «Допустим. Но, судя по карте, есть еще минимум три месторождения селита». «А вот тут другое предложение». Хитро улыбнулся Дэй. «Два из них находятся на территории Вероны, а одно — на территории Садхи, то есть Гринидора. Предлагаю эти месторождения оставить в тайне. Селита пока хватает, чтобы насытить рынок. Мы собираемся провести изменения на руднике, чтобы увеличить добычу». «Вы, думаю, тоже. Так зачем начинать новые разработки?» Но когда придет такая необходимость, надо говорить совместные решения. Здесь я с тобой согласен, Лоридей. Селита пока хватает, и удешевлять его дополнительной добычей смысла нет. Но мне к Руднику нужна будет дорога. Она пройдет через Садху. Да, мы сами начнем так строить дорогу. Продолжим старый тракт до вашей границы. Кроме того, нам еще нужна дорога в Мерц. Уже начали ее строить с помощью магов. Работы много. «Согласен. Воевать некогда. И не на что. Много строить приходится. Подписывай, Дей. И король подтолкнул к Лоридею лист договора, который сам только что подписал. Лоридей еще раз перечитал текст и тоже подписал. Магическая бумага вспыхнула голубоватым светом и вновь стала белой. Но в углу листа появились символы рода Дорис и рода Грамон. Это означало, что договор приобрел вид магической клятвы и нарушить его без последствий стало невозможно. Теперь изменить или отменить его могли только сами правители, если снова соберутся обсуждать эту тему. Наступил последний день пребывания в Веронии. Королева настояла на проведении бала, и Нина, хотя и была совсем не расположена к этому дворцовому действию, вынужденно согласилась. Она понимала, теперь понимала значение балов. Это был вариант неофициального общения, возможность познакомиться, договориться и обсудить многие неудобные вопросы. Возможность показать детей, протеже, нужных людей, возможность присмотреться к нужным людям. Но сейчас здесь Гренидор представлял только принц. Что он уже практически король, и об этом осталось только объявить публично, знало всего несколько человек. Коронация Лоридея предполагалась одновременно со свадьбой, поэтому к нему подходили только самые дальновидные политики и предприниматели. Здесь были мануфактуры. Нина же на и вовсе отдыхала. «Пока она не королева, и обращаться к ней с просьбами и предложениями никто не рискнул, кроме одного человека. Он и стоял сейчас перед ней, почтительно ожидая, когда она просмотрит переданный ей артефакт. «Так, вы предлагаете мэтр Сарена поставлять в садху виноград и вино?» – спросила Нина, рассматривая изображение на экране артефакта, как слайды. «Начнем с них, уважаемая правительница», – подтвердил мужчина. «Но если все будет хорошо, могу предложить лефийские ткани». И украшения. У меня есть прямой договор с зеленым домом. Кроме меня, никто не может закупать у них товар. Это интересно. А каким путем повезете товар? Вы же знаете, что тракта у нас пока нет. Только королевский. Но он стороне. И путь по нему очень долг. Мы думали об этом. Звонка на территории Веруны уже судоходна. Попробуем везти груз судами. А там, где река станет для нас мелководной, лодками. Но это пока. Нужен тракт и наш король уже обещал его построить. Надеемся, что вы со стороны Садхи тоже его подведете». «Подведем», — подтвердил Ридей, подходя ближе и улавливая смысл разговора. «Открою вам секрет, уважаемый мэтр. Тракт с обеих сторон начнем строить немедленно, причем силами королевских магов, так что вы очень вовремя обратились к правительнице. Ждем вас, Садхи. Непременно. Скоро будем», — откланился торговец. А Нина подумала, что ещё немного и станет совсем бизнес-леди, у которой вначале дела, и только потом, если время останется, личная жизнь. Она поежилась от такой перспективы. Подала руку Дею и сама пригласила его на танец. А что? Какая разница, кто из них сделал это первым? Главное, не танцуют, и им хорошо вдвоём. Однако не все события этого вечера ещё произошли. Когда Нина и Дею уже собирались покинуть зал, к ним подошёл Имбер и, почти официально поклонившись Дею, обратился с просьбой к Нине. «Дорогая сестра, разрешишь сказать тебе несколько слов наедине?» Не наглянулась на Дея, но тот только так же церемонно склонил голову и слегка улыбнулся. «То есть не возражает?» — сообразила Нина. Я не хотела обижать имбера но доставлять неприятные минуты Дею она тоже не собиралась. Но раз он не против, то она подала руку Беру, и они отошли в сторону, скрывшись от посторонних глаз за раскидистым пышным кустом, стоящим в огромной катке в углу зала. «Что ты хотел сказать, Бер?» Спросила первая Нина, видя, что тот никак не может начать разговор. Нина. Бер взял ее за руку. «Завтра вы возвращаетесь в Гренидор, а я уезжаю в настырь Берков. Я буду постигать науку боя», — горько усмехнулся он. «И не потому, что так предсказал старец. Я люблю тебя, Нина. Люблю с первой минуты, как увидел. И не могу воспринимать тебя как сестру, несмотря ни на что. Но понимаю, что ты сделала другой выбор. Пусть судьба хранит тебя». «Я прощаюсь сейчас, и ближайшие двадцать лет мы не увидимся. А что касается маленькой принцессы, все еще может измениться. Прощай!» Бер наклонился и нежно поцеловал Нину в лоб. Буквально исчез по тьме тайного перехода. А Нина стоять, оглушенная его признанием, с чувством вины и перед Бером, и перед Деем. «Господи, и все боги этого мира! Пусть у него все будет хорошо!» Чуть не плача, взмолилась она. Нина и не заметила, как подошел Дэй. Обнял ее, мягко поглаживая по плечам и целое лицо. Обещал, что все будет хорошо.